«Мне смешно», — без смеха сказал Мичман. Перед матросом-коллегой, служителем библиотеки, Панафидин выбросил на поднос рубль, и матрос ему поклонился. «Спасибо, ваше благородие, кормит надоть Мичман проследовал в ресторан, и в дверях ресторана, почти нос к носу, столкнулся с Игорем Житецким, который обдал его запахом лоригана, а идеальный пробор — прически житецкого, лоснился от превосходного бриллиантина. Друг горномаринской юности широко распахнул объятия. О, Сережа, милый ты мой, как я рад. Панофидин даже отступил назад в удивлении. Ты? А я ведь Игорь искал тебя. Где? По всей Японии, среди пленных с эскадрой адмирала Рождественского. Но не нашел. «Кладо» тоже не обнаружился. «Меня на эскадре и не было», — спокойно отвечал Житецкий. «Неужели я такой дурак, чтобы влезать в эту авантюру?» Николай Лаврентьевич тоже не верил в успех Зиновия. «Ну, ехали-то вы на эскадру Рождественского? Ну, мало ли что!» «Важно было уехать!» «Что мне здесь в этой дыре?» «А в Питере жизнь бьет ключом!» «Такие перспективы захватывающие!» Именно теперь. Когда от флота остались разбитые черепки, кому, как не нам, молодежи, делать карьеру? Ведь уже ясно, старики опростоволосились при Сусиме. На смену этим архивным дуракам приходит новое поколение, такие, как мы. Только сейчас Панафидин заметил на плечах житецкого эполета лейтенанта, а на груди приятеля подле Станислава посверкивал малью и орден Владимира. Правда, без мечей. За что? спросил он, стукав ногтем по ордену. Житецкий прикинулся на юношей. «Даром не дают. Делали для победы все, что могли. Не всем же стрелять из пушек. Ну ладно, об этом потом. Ты сюда?» — он показал в зал ресторана. «Тогда мы еще увидимся». Панафидин засел в углу ресторана перед бутылкой коньяку. Старая обида ворочилась в душе почти физически ощутимая. Конечно, зависть ни к чему, но уже лейтенант... «Ладно», — сказал он себе, — залпом выпивает две рюмки подряд. «Черт с ними со всеми! Поныряю на подлодках с полгодика и заслужу эполета лейтенанта! Честно!» Вернулся в ресторан Житецкий и, проходя мимо, с дружеской лаской обнял его за плечи. «А чего ты в углу? Пойдем за наш столик, у меня там своя компания, собрались люди полезные, для тебя тоже!» Понавидин до краев наполнил третью рюмку. «Игорь, ради чего ты вернулся во Владивосток?» «А ты не догадываешься, дружище?» «Признаться, нет. Я приехал свататься к Вии Францевне. Можешь считать, что приглашение на нашу свадьбу уже получено тобою?» Коньяк глухо шумел в голове Мичмана. «Поздравляю, преданные, богатые, не правда ли?» На лице Житецкого отразилась гримаса отвращения. Дело не в деньгах, это меня хорошо знаешь. Дело в чувствах. Авиа Францевна давно испытывает их ко мне, а ты... Что я? Испытываешь? Безусловно. Чувство проверено и временем, и расстоянием. Ну, пошли, пошли, тянул он Панафидина за свой столик. Собрались свои люди. Он, видишь, и Каперанг Селищев из отдела личного состава Если у тебя трудности с вакансией, мы сейчас за выпивкой все и обсудим. В названном селищеве Мичман узнал того типа, который энергично и здравомысляще затачивал штабные карандаши. «Иди к ним», — сказал он Житецкому. «Я потом». Коньяк электрическими уколами осыпал его тело. В шуме множества голосов он улавливал тенор Житецкого. «Господа». Каждый индивидуум на Руси кузнец своего счастья. Если вы хотите иметь успех в жизни, постарайтесь заранее выбрать себе хороших родителей, дабы еще в эмбриональном состоянии ощущать всю прелесть будущего бытия. «Браво, Житецкий, браво!» — поддержал его Селищев. Панафидин рывком поднялся из-за стола. По прямой линии, никуда не сворачивая, Мичман двинулся на таран этой компании хохочущих негодяев и, устремленный к цели, почти сладостно содрогался от праведного бешенства. Синими велел он Житецкому, подходя к нему. «Что снять?»